Генри. Без факела в пещерах было бы темнее, чем в жопе в полночь, и поэтому Генри от души радовалась мерцающим языкам пламени. Она любила ночь, как клинок в темноте, но ей нравилось видеть хотя бы кончик своего носа. Разведчица вела Генри все глубже и глубже в землю. Они по меньшей мере дважды делали полный оборот, и уже вскоре Генри совершенно потеряла всякое чувство направления. Она не могла понять, как разведчица может здесь ориентироваться без карты. Но, наверное, поэтому разведчицей была разведчицей, а Генри – убийцей. Каждая из них играла свою роль, и некоторые роли кровавее других. А некоторые требуют способности отличать право и лево глубоко в темноте, где все стены выглядят похожи друг на друга. «Как тебя звать-то?» – спросила Генри, и ее голос эхом отразился от пещерной черноты. На самом деле на имя разведчицы ей было плевать, просто хотелось как-то отвлечься. Наверху, на поверхности, около города, перед стенами и за ними умирали люди. Генри с разведчицей ждали сигнала генерала возле входа в пещеру. Увидев сигнал, они узнали, что армия марширует к стенам города, а значит осталось мало времени на то, чтобы прорваться в город, пробиться к стенам и открыть ворота. За исключением маленькой команды Генрия. которой надо было прорваться в город, пробиться к чистокровным и заставить их сидеть тихо, либо перерезать глотки, в зависимости от того, как пойдет битва. «Марлин», – прошептала разведчица в кромешной тьме. Она не обернулась к Генри, глядя вперед в черноту. Марлин была выше Генри, как и большинство взрослых людей. Рыжие волосы она связала в тугой пучок на затылке, на вид гибкая и сильная, И этот вид Генри отлично знала. У разведчицы не было оружия, только две маленькие кирки на поясе и факел, освещавший путь. «Ты из Пяти Королевств?» – спросила Генри, хотя это было и так ясно. Марлин говорила с акцентом Пяти Королевств и была из тех солдат, которых генерал Верит привел с собой. Светские разговоры никогда не были сильной стороной Генри. Родилась и выросла. Сказала Марлин, поворачиваясь направо, и повела Генри дальше в темноту. Похоже, Марлин была не из болтливых, и обычно это бы Генри понравилось, но сейчас ей хотелось поговорить. Хотелось отвести разум от срочности их задания, от тяжести такого большого количества камней и земли над головой, и от ползучей темноты, которая грозила поглотить их, если погаснут факелы. «Ты была здесь вместе с Суску?» – спросила Генри. С начала осады она едва перекинулась с ним словом, но слышала истории о троллях в пещерах и обустроенной ими резни, а еще она видела потом лицо Перна. «Нет», — сказала Марлин, и, похоже, другого ответа Генри можно было не ждать. «Так значит, он не там, внизу», — непреклонно продолжала она. Генри хотела узнать, где Перна, ей нужно было выяснить. Никто не видел его после атаки. Она слышала немало истории, как он собрал войска и сплотил их, командуя к финалу небольшой армии. Казалось почти невозможным, что Хонин, которого знала Генри, способен командовать солдатами. Но он уже не в первый раз её удивлял. А теперь он исчез, и она отказывалась верить, что он среди мертвецов, которых сожгли. «Нет». «Хуяся, ты рисковат, а?» «Я сосредоточена», – прошипела Марлин. «Хочешь заблудиться в темноте?» Нет? «Так что завали, Балла, и дай мне провести нас!» Генри ощетинилась. На самом деле она потянулась к ножу и едва уже не вытащила его, чтобы ударить женщину в спину, когда поняла, в каком пиздеце тогда окажется. Она понятия не имела, куда они идут, и уж тем более, как туда попасть. На самом деле Марлин держала в руках жизнь Генри, а Генри терпеть не могла, когда ее жизнь оказывалась в руках других людей. Довольно скоро впереди показались другие огни. Сначала только просветление во мраке, а потом и мерцающие факелы в стенах пещеры. Генри разглядела пол, стены, потолок, и впервые с тех пор, как ушла с дневного света, увидела, насколько велика пещера, и это даже внушило ей немного благоговейного трепета. Пещера была в два ее роста высотой и такой же ширины. Все стены грубые, слегка закругленные. и выглядели так, словно были выцарапаны из скалы. Генри не могла себе представить существо, способное выдолбить цельную скалу. Самой ей никогда такого пробовать не приходилось. В пещере повсюду ожидало довольно много солдат. Некоторые жевали свою провизию, полоски соленой говядины, а другие точили ножи или перешептывались друг с другом. Генри решила, что тут около сотни человек, и вслух почти никто не говорил. В воздухе витало нервное предчувствие. Все знали, насколько опасно их задание, и все знали, что вряд ли выживут. А еще все знали, насколько их задание важное, и насколько итог битвы зависит от их успеха. Давление не меньше, чем от тяжести скалы над их головами, решила Генри. Она увидела и свою небольшую команду. Восемь человек, и такой темной банды она не видела со времен команды босса. Генерал Верит набрал отличный отряд убийц. И все были ветеранами игры, каждый со своим именем, и на каждом висело больше дюжины убийств. Жига, толстяк, у которого шрамов от ожогов было еще больше, чем у шипа, первым заметил Генри и кивнул ей в темноте. Она откололась от Марлин и не спеша подошла к своей маленькой команде. не люблю темноту», – тихо прошепелявил Уртин Кутер. «Скоро выйдем на свет», – сказала Генри. «А ты кто такая?» Спросила необычайно высокая женщина с тёмными волосами и почти чёрными глазами. «Красная Генри». Генри встала перед женщиной и посмотрела на неё снизу вверх. «Можешь звать меня босс?» Высокая женщина ухмыльнулась. Ей не нужно было представляться. Все с первого взгляда всегда узнавали длинную верзилу. И теперь Генри знала почему, хоть никогда эту суку и не встречала. «Приятно познакомиться». Медленным и монотонным голосом сказала длинная верзила и протянула руку. Генри посмотрела на протянутую руку и рассмеялась. «Все знают, что делать?» «Знаем, кто главный», — сказал Жига, снова кивнув. Когда он говорил, лицо почти не двигалось, и Генри могла бы поспорить на несколько монет, что у него нет век. «Убиваем, только если вся херня там пойдёт совсем плохо», — прошипела Генри. А так, просто держим чистокровных уебанов живыми, пока Роза не наложит на них свои лапы. Вряд ли им эта перспектива понравится, так что некоторых придется связать. Раздался низкий смех. Это смеялся лысый коротышка в таких очках, что казалось, будто он выпучил глаза и таращится на Генри из мрака. «У меня есть веревка», — сказал он, и его голос оказался таким же низким, как и смех. Он похлопал себя по бедру, и Генри увидела, что на поясе у него висит несколько веревок разной длины и толщины. «Ладно», — сказала она, и поняла, что генерал дал ей восемь человек, от которых больше всего хотел избавиться. «Еще кто-нибудь слышит, этот скрежет». Жига указал на самую большую группу солдат, и Генри принюхалась, сплюнула и зашагала прочь от своей маленькой команды. С виду они явно были кучкой кровожадных ублюдков. И она уже прикидывала, скольких из них придется убить, чтобы остальные не отбились от рук. Марлин сидела неподалеку на корточках и что-то жевала. Разведчица подняла взгляд, и в мерцающем свете факелов выглядела немного дико. «Мы уже готовы?» – спросила Генри. Марлин покачала головой. «Копатели не закончили». Генри уже подошла ближе к скоплению солдат и теперь слышала скрежет немного лучше – И это был не столько скрежет, сколько выскабливание. Решив, что от немногословной разведчицы вряд ли получат нормальный ответ, она пошла дальше, проталкиваясь через солдат, и, наконец, увидела, на что они смотрели. За группой вооруженных людей оказалось 10 человек с кнутами и факелами, которые весьма угрожающе обращались с существами, похожими на четырех гигантских обезьян. Давным-давно, недалеко от чада, она уже видела больших обезьян, которые приходили из южных диких земель, но эти несколько отличались. Существа были немного выше взрослого человека, хотя и не всякого. Желтая кожа свисала так, словно ее было слишком много для их мышц и костей. Ноги короткие и кряжестые, а руки длинные, и каждая заканчивалась очень большой лапой с четырьмя когтистыми пальцами. Мелькнуло лицо одного монстра, которое выглядело как у пухлого ребенка, При этом с чертами и морщинистой кожей настоящего старика, большой нос, большие глаза, потрескавшиеся губы. Сказать, что твари выглядели омерзительно, было бы сильным преуменьшением. Генри никогда не видела таких, и, судя по интересу ближайших солдат, большинство из них тоже. Она поймала себя на мысли о том, какого цвета кровь у этих существ. «Ты капитан второго отряда?» Спросил широкоплечий мужчина с большим носом и прямой, как копье, спиной. Генри пожала плечами, а потом поняла, что он, возможно, ждет настоящего ответа. И нравилось ей это или нет, но она стала командиром. «Ага, похоже на то. это тролли?» Солдат кивнул. «Молодые! Нашли их, когда генерал убил взрослых. Заставили копать». Генри видела, что они копают. Мощные когти врезались в камень и разрывали его, оставляя за собой булыжники. Другие солдаты рядом при помощи лопат собирали булыжники и складывали по обе стороны постоянно сужавшиеся пещеры. Один из тральчат повернул голову на бок и посмотрел на них. Секунду спустя кнут хлестнул по спине монстра, который поднял руки, чтобы защитить лицо. Тогда Генри увидела, что некоторые его когти потрескались, а из рук капало что-то тёмное и вязкое. С очередным щелчком кнута тральчонок отвернулся к каменной стене и снова принялся копать. «От них можно добиться пользы, хотя и с трудом», — сказал широкоплечий солдат. И снова ей пришлось сдерживать порыв ударить кого-нибудь ножом, хотя она и не понимала, почему. Просто внезапное желание причинить вред людям. «Мы уже близко». Что-то в том, как использовали этих зверей, вызывало в ней зуд. Этот зуд она отлично знала. «Наверное». «А что потом будет с троллями?» Солдат пожал плечами. «Убьем их! Нельзя дать монстрам пережить свою полезность». Это Генри совершенно не нравилось. Она прикидывала, сколько солдат сможет убить, прежде чем ее свалят. Раздался громкий треск, после которого один трольчонок загикал, и остальные быстро к нему присоединились. Вскоре они уже все гикали и вцеплялись когтями в трескающийся камень перед собой. Генри мало что видела за ними, но выглядело так, будто стена пещеры уходит вглубь, и с другой стороны доносились всплески. Один тральчонок, прежде чем солдаты с кнутами смогли его остановить, протиснулся в расширившуюся дыру, и Генри услышал громкий всплеск с другой стороны. Остальные три трольчонка бросились за ним, и вскоре все исчезли в черноте. Всплески они надолго усилились, а потом медленно затихли. «Мы пробились!» — скричал широкоплечий солдат. — И, кажется, потеряли троллей. Генри сплюнула, надеясь, что твари умеют плавать и смогут как-нибудь избежать смерти, которую планировали для них солдаты. Они не заслуживали смерти. Моя очередь. Марулин протолкнулась через толпу солдат за спиной Генри. Она держала свои маленькие кирки в руках, а верёвка была повязана вокруг пояса. На её ремне висели три лампы. «Я крикну, как только найду проход». С этими словами разведчица протиснулась в дыру, проделанную троллями. Вскоре исчезли и свет от ламп, и силуэт ее фигуры. «А что там такое?» Спросила Генри, вглядываясь в проделанную троллями дыру. «Пещера, наполненная водой», — сказал широкоплечий солдат. «В обычных колодцах собираются подземные воды, но под Тиглем есть целая пещера воды». «Марлин найдёт колодец, и мы по нему поднимемся». «Блядь!» — ругнулась Генри немного нервничая. «Что? Ты ведь умеешь взбираться по верёвке!» «Ага!» — она злобно посмотрела на солдата, и это стёрло с его лица улыбку. «Просто не знаю, как плавать, если наебнусь!»